замираю на месте, как и Индутрунный свисток остелел. Даже трибуны, как в вакуум погрузились. Волейбольную изюмию собственными глазами видели тысячи болельщиков. Свисток костелём молчал. Признаюсь, несколько минут я ходил, не бегал, ходил по полю как оглушенный. Но нужно было играть тони переваривать случившиеся. И Сидоро появившийся во втором тайме в составе бразильской команды значительно оживил игру заокеанских футболистов. Я бы даже сказал, он стал каким-то связующим звеном между ними. Если в первом тайме бразильцы больше уповали на индивидуальное супермастерское владение мечом, и потому в их действиях за исключением, пожалуй, середины поля, где выделялся Сократ, не существовало необходимого единства. Добыстрый, энергичный, неуловимый и точно заставил товарищей поднять голову и взглянуть друг на друга. Досаева довелось не однажды демонстрировать мастерство. Соперники принялись бить с разных дистанций, но чаще издали. Мы же, к сожалению, по-прежнему пытались продраться сквозь частокол ног и тел как можно ближе к штрафной, чтобы послать мяч наверняка. А кто нынче в высококлассных командах позволяет беспрепятственно орудовать в собственной штрафной? Голландский тотальный футбол, требующий универсализации игроков, хоть и не достиг еще своего пика, тем не менее научился сосредоточивать в обороне едва ли не всех действующих лиц от защитников до нападающих. Наша застарелая и залеченная различными новомодными тенденциями болезнь боязнь, дистанции И здесь мешало использовать относительную свободу, которую мы получали на дальних подступах к бразильской штрафной. Практически сильных и опасных ударов издалека не было. Как тут не вспомнить таких великолепных мастеров Динамо, как Ёжив Саба, Виктор Серебренников, Владимир Мунтян, которые демонстрировали, как можно забивать мячи с почти предельных расстояний. Я не ошибусь, если скажу, что и у тренеров пропал интерес к дальним забойщикам. Потому что их нет теперь не только в Киевской команде, но и в других коллективах высшей лиги. А такое умение нужно воспитывать, тренировать специально. А вот бразильцы использовали любую возможность побеспокоить Досаева. И пусть удары не достигали цели, но и защита, и голкипер вынуждены были пребывать в постоянном напряжении ежеминутном ожидании дальнего и потому неожиданного удара. Но бразильцам не удавалось переломить ход матча. Усталость, липкая жара, тягучий воздух, что застревал в горле, умерили скорости. Нет не просто, ой, как не просто играть в таких условиях для нас, привычных больше к ледяному воздуху и к снегу, дождю и к холоду, но только не к жаре. Тренер сборной видя, что усталость готова вовсе остановить нас, принимает поспешные меры, выпускает свежих игроков. На 74-й минуте уходит Гаврилов, так и не сумевший найти себя в этом матче. На его место появляется Суслопаров. Скорее и Шингели, много сделавший для команды, покидает поле, уступая позицию Андрееву. Но замены не внесли желанного перелома. Скорее они нарушили сцементированное единство тех 11, что начинало матч. Мы как бы играли в разный футбол. Новички, сохранившие силы, опережали нас в действиях, и тогда мячи улетали далеко вперед, потому что мы не поспевали на передачу, или же после наших усталых подач попадали в спины несущихся вперед ребят, изо всех сил старавшихся быть полезными, максимально полезными на поле. Словом, бразильцы получили определенный перевес, возможно, учтя наш опыт. Телесандана не стал рисковать и больше замен не производил. На ворота Досаева давление возрастало с каждой минутой. И вот дальний за 20 метров удар Сократиса, которому ассистировал полузащитник Фалькао, Ренат парировать не сумел. 1:1. Как это часто бывает, особенно в конце поединка. Забитый гол воодушевил одних, стыдлил им энергии, заставил нервничать и ошибаться других. Но было бы неверно предположить, что гол обескуражил нас или разоружил. Нет, скорее недовольство собой и желание побыстрее отквитаться были нашей главной реакцией на пропущенный мяч.